Словно по мановению волшебной палочки перенесся в другой мир. Мир, в котором птицы, трава и летний ветерок значили больше, чем кирпич и камень, векселя и акции. Он встал и пошел за ней следом по траве к зарослям ольхи, где воробьиха усердно показывала своему птенцу, как подняться в воздух. Беренис наблюдала эту сценку еще из окна своей комнаты.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 в ветвях которого теперь царила тишина. Чириканье смолкла. «Поняла, что я не кошка». И снова чарующая, насмешливая улыбка пробежала по ее губам, собрала в морщинке нос и уголки глаз. Слово «кошка» прозвучало в ее устах как-то особенно выразительно и ласково. Каупервуд вот смотрел на нее, и ему казалось что умнее ее он еще никого не видел. Вот женщина, которая могла бы завладеть всем его существом. Если он сумеет заинтересовать ее собой, ему понадобятся все его способности, все душевные силы. Какие у нее глаза! Одновременно загадочные и ясные, приветливые и холодно-проницательные. Да, казалось, говорили эти глаза, чтобы заинтересовать меня, нужно быть очень интересным. А между тем она смотрела на него с искренним дружелюбием. Ее лукавая улыбка служила тому порукой. Да, это была не Стефани Плейта или Рита Сольберг. Он не мог просто поманить ее пальцем, как Эллу Хаби, Флоренс Кокрейн, Сесили Хейгинин. Это была женщина самобытная, с душой открытой для романтики, для искусства, для философии, для жизни. Нет, завоевать ее нелегко. А с тем временем и сама стала все чаще думать о Каупервуде. Видно, он необыкновенный человек. Так говорит ее мать, и газеты постоянно упоминают его имя, отмечают каждый его шаг. Через некоторое время они снова встретились, на этот раз в Саутгемптоне, куда она приехала с матерью.